Устройство, позволяющее отслеживать процессы, происходящие в вашем организме. Прогресс помог нам продвинуться очень далеко. И сейчас многие уже забыли о приборах, пользовавшихся широким спросом в 1970-е годы. К их числу относятся, например, шагомер, прикреплявшийся к одежде, весы, обычно располагавшиеся в ванной, и даже старый трекер компании Basic, где мне довелось поработать. Современные устройства для наблюдения за процессом сна позволяют выполнять максимально точные измерения и получать данные о целом ряде важных параметров, начиная с ЧСС и конкретных стадий сна и заканчивая электромагнитными колебаниями, развивающимися в мозге в течение ночи. Некоторые подобные устройства дадут вам возможность просыпаться постепенно и легко то есть вы забудете о внезапных и весьма неприятных пробуждениях, сразу же заставляющих испытывать ощутимое напряжение и начинать день в дурном настроении. К сожалению, почти все устройства, надеваемые на руку и предназначенные, как заявляют производители, для наблюдения за сном, не позволят вам получить точные, значимые данные о работе организма в ночное время, так как они подходят больше для отслеживания двигательной активности, нежели сна. Функции, позволяющие наблюдать за работой тела ночью, были добавлены, когда компании-производители поняли, что возможность анализировать совокупность движений, выполняемых в течение дня, приносит не так уж много пользы. Это начали понимать еще в 1970-х, так что в данном случае предприниматели и продавцы ни в чем не виноваты. Все мы слышали, что для поддержания хорошего самочувствия якобы необходимо делать минимум 10 тысяч шагов в день. Однако знаете ли вы, что научного обоснования у данной идеи нет? В 1965 году японская компания Yamasa Takei Keiki создала шагомер, прикрепляемый к одежде и предназначенный для подсчета именно 10 тысяч шагов, то есть производитель просто взял первое попавшееся число с потолка и преподнес как норму. Я считаю, что наилучшие способы контроля за процессом сна таковы. Простое, недорогое приложение для телефона, либо неприметное кольцо-трекер, обладающее многими весьма полезными функциями. Но существует и множество других устройств, не менее привлекательных и тоже способных предоставить немало данных о работе организма в ночные часы. Выбирайте то, что идеально отвечает вашим запросам. Вероятно, у кого-то из слушателей уже есть более-менее простой трекер, и с помощью ограниченного числа его функций вы можете попробовать улучшить свой сон. К сожалению большинство таких устройств не способны фиксировать промежуток времени в течение которого ваш организм находится в фазе глубокого сна а ценную информацию о вашей чсс могут анализировать лишь единицы среди подобных приборов не имеет значения какой именно трекер вы выберете главное четко знать насколько у вас крепкий и здоровый сон и затем обратить внимание на факторы оказывающие на него непосредственное влияние. Точно определив свой уровень энергии на данный момент, вы получаете шанс максимально трезво оценить собственные возможности и сделать выбор в пользу наиболее разумных способов расходования сил. Если вы приветствуете такой подход к делу, предлагаю следующие технологии. Sleep Cycle App Вряд ли умный будильник поможет вам получить исчерпывающую информацию о том, как ваш организм восстанавливается по ночам однако в плане улучшения сна данное приложение, как ни странно, все же эффективно. От вас потребуется всего лишь раз в день установить время для сигнала будильника. В этом крайне простом и доступном приложении производится подсчет длительности сна с помощью микрофона и детекторов движения в смартфоне. Посредством Sleep Cycle App выполняется анализ дыхания и двигательной активности, позволяющий в любой момент определить, проснулись ли вы или находитесь в фазе глубокого сна, или пребываете в REM-фазе. Кроме того, будет автоматически включаться аудиозапись вашего храпа неловко да и фиксироваться длительность промежутков времени, в течение которых вы храпели. И самое главное, будильник не прервет фазу глубокого сна. Вы включаете его и, отправляясь на боковую, кладете смартфон, обязательно переключив его в режим в самолете, рядом с кроватью, например, на прикроватную тумбочку. Сигнал прозвучит, когда незадолго до установленного времени организм будет находиться на стадии поверхностного сна. Таким образом, фаза медленных волн не прервется, и при звуке утреннего сигнала у вас не возникнет желания нажать на кнопку «СНУЗ». К сожалению, приложение, не измеряя ЧСС, И в целом данные о процессе сна не отличаются высокой точностью. Я уже более пяти лет каждую ночь пользуюсь Sleep Cycle App. И очень доволен, так как оно никогда не будет меня в стадии дельта-ритма. К тому же мне нравится получать информацию о храпе. Цена приложения. Пробный период бесплатный. Версия премиум. 29 долларов 99 центов в год. Подходит для платформ iOS, Android. Функции и особенности. Помогает просыпаться спокойно, без напряжения. Анализирует процесс сна. Предоставляет данные о различных фазах сна. Дает возможность выбрать в качестве сигнала будильника разные мелодии. Позволяет подремать, снуз, то есть на некоторое время отсрочить сигнал. Совместимо с Apple Health. Эта функция доступна только в айфонах. Возможен перенос базы данных в другие приложения и программы. Только в айфонах. Aura Ring – это, пожалуй, наилучшее из всех устройств для отслеживания сна. Оно и не самое дешевое, и не слишком дорогое. В кольце Aura есть все максимально эффективные функции, предусмотренные современными технологиями для наблюдения за работой организма ночью. К тому же, пользоваться трекером проще простого. Благодаря большому числу функций и способности приводить глубокий анализ сна, он фиксирует и сохраняет подробнейшие сведения о том, что происходит в вашем теле ночью. Имея доступ к такой важной информации, вы узнаете о многих значимых нюансах функционирования организма во время сна и получите возможность целенаправленно вносить коррективы, благодаря чему ночной отдых постепенно станет полноценным и по-настоящему целебным. Кстати, устройство выглядит намного привлекательнее по сравнению с другими современными трекерами. С виду это простое кольцо, неприметное, обычного размера. Прибор Oura Ring уникален. В отличие от других трекеров он не просто собирает и анализирует информацию, а рассчитывает индекс энергичности, ориентируясь на который, вы сможете понять, готов ли организм сегодня к тяжелой работе или лучше посвятить большую часть времени отдыху и восстановлению сил. Для того, чтобы произвести вычисление и показать вам упомянутый индекс, Оура учитывает не только данные о протекании процесса сна, прошедшей ночью, и функционировании организма накануне, но и множество других показателей. Благодаря этому вы получаете возможность принимать решения, опираясь на объективные сведения о своем физическом состоянии и составлять оптимальный план на грядущий день. Кроме того, кольцо отслеживает изменения температуры тела в течение ночи. Следовательно, вы можете понять, улучшается ли ваш сон, если вы постепенно меняете температуру воздуха в спальне. Ориентируясь на данные, зафиксированные моим кольцом Оура, можно утверждать, что длительность REM-фазы возрастает, когда в комнате прохладно. Информация о температуре тела, кстати, очень важна для женщин. Они наблюдают за изменениями, происходящими во время менструальных циклов. В период овуляции, а именно ближе к середине цикла, Когда растет уровень прогестерона, температура тела обычно повышается примерно на 0,3 градуса по Цельсию. OuraRing относится к тем редким устройствам, которые предоставляют, кроме всего прочего, данные о ВСР и частоте дыхательных движений. По этим показателям удастся сделать точный вывод о том, насколько сильный стресс вы испытываете и с какой скоростью стареет ваше тело. Используя кольцо-трекер и следуя моим рекомендациям, вы сможете изменить и ЧСС, и частоту дыхательных движений. Мне нравится по утрам изучать сведения, предоставляемые Оура. Я понимаю, насколько полноценен был сон, прошедшей ночью. Это замечательное кольцо. Я считаю лучшим и самым надежным из всех ныне существующих трекеров сна. К тому же оно собирает и анализирует полезные данные о всех аспектах работы моего организма, в том числе и о его функционировании во время выполнения физических упражнений. Подходит для платформ iOS Android. Показатели, измеряемые кольцом оура. Общая продолжительность сна. Качество сна. Фаза быстрых движений глаз. Фаза глубокого сна. Фаза поверхностного сна. Степень расслабленности. Дремота. Промежуток времени с того момента, когда вы закрыли глаза, и до того момента, когда заснули соблюдение режима сна, температура тела, частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, количество сжигаемых калорий, количество сделанных шагов. Кстати, когда уже была готова первая предварительная версия моей аудиокниги, я начал сотрудничать с компанией Aura в качестве одного из советников и инвесторов, потому что уже много лет восторгаюсь этим трекером. Мне он подходит гораздо больше всех остальных современных устройств, с помощью которых можно отслеживать процесс сна. Тщательно наблюдая за своим сном на протяжении двух десятилетий, я давно понял, что между моим самочувствием в течение дня и тем, как я спал прошедшей ночью, есть самая непосредственная связь. По утрам, открывая глаза, я сразу стараюсь анализировать свои ощущения и настроение, угадать, какую информацию продемонстрирует мне Оура. Я заметил, что с течением времени мои догадки все чаще совпадают с цифрами, регистрируемые кольцом трекером. И, наконец, максимально четко осознал и прочувствовал, что после здорового, крепкого сна организм полон энергии. А вот недосып сразу же дает о себе знать весьма неприятными ощущениями. Индекс энергичности я использую также для того, чтобы, применяя различные биохакерские приемы и практики для улучшения сна, выяснять... Какие из них для меня наиболее эффективны? С помощью оура слежу, помимо прочего, за тем, как на мой организм воздействуют коррективы, которые я постепенно вношу в режим сна. Благодаря такому самоисследованию я сумел перенастроить и усовершенствовать все аспекты своего здоровья и теперь могу летать в другие города и страны по нескольку раз в неделю, не страдая синдромом смены часовых поясов. Изучение работы собственного организма под влиянием разных факторов – это и наука, и искусство, потому что биологическая сторона жизни каждого из нас обладает важнейшими, уникальными особенностями. Под воздействием одного и того же средства, прибора или добавки, физическое состояние разных людей меняется отнюдь не одинаково. К примеру, ваша чувствительность по отношению к фиолетовым, синим и голубым световым волнам может быть ниже, чем у кого-то другого, или такая же, или значительно выше. Проблема в том, что подробную информацию о каком-либо факторе долгие годы медленно убивавшим человека обычно удается получить, когда организм уже слишком слаб и выздоровление невозможно. Желание и готовность тщательно отслеживать процесс сна – важнейший элемент самосовершенствования для тех, кто стремится управлять работой своего организма и свести к минимуму пагубные эффекты сотен повреждений и нарушений, из-за которых начинается преждевременное старение. Спите крепче, а не дольше. В формуле, позволяющей эффективно бороться со старением, исследование сна – лишь одно из слагаемых. Даже максимально точная информация о том, как именно ваш организм восстанавливает силы по ночам, может оказаться бесполезной, если вы не начнете применять полученные данные на практике. Действовать столь же важно, как и обладать какими-либо ценными сведениями. Предлагаю несколько биохакерских секретов, начиная от самых простых и не требующих денежных затрат, и заканчивая достаточно сложными и заставляющими раскошелиться – Ваша задача – выяснить, какие из них помогут вам извлекать из сна наибольшую пользу. Звуковое сопровождение Как мы выяснили, дельта-волны обладают ярко выраженным целебным воздействием на работу мозга. Именно поэтому ученые разработали несколько способов, позволяющих максимально увеличить образование медленных волн во время сна. В ходе одного исследования выяснилось, что если стимулировать определенные области мозга магнитными полями, такой метод называется транскраниальная микрополяризация, то образуются медленные волны, затем распространяющиеся на остальные части мозга. Транскраниальная микрополяризация, ТКМП, или микрополяризация головного мозга, лечебное воздействие на отдельные структуры мозга очень слабым постоянным электрическим током. Метод лечения разработан в 1970-х годах учеными Ленинградского института экспериментальной медицины. Однако применять подобный способ перед сном могут очень немногие, потому что проведение тКМП требует специального оборудования, доступного далеко не каждому. Для тех, кто хочет повысить длительность стадии сна, в течение которой появляются дельта-волны, есть гораздо более простой и доступный путь. В 2010 году специалисты, изучавшие воздействие звука на работу центральной нервной системы, пришли к заключению, что количество медленных волн в мозге увеличивается на 50% благодаря влиянию кратковременных звуков, различимых ухом. Длятся они лишь 50 миллисекунд и обладают частотой, обычно наблюдаемой при естественных изменениях активности нейронов мозга во время сна миллисекунда, единица времени равная одной тысячной доли секунды. Аналогичные данные были получены и в ходе других исследований. Если вы хотите проверить воздействие таких звуков на себе, воспользуйтесь приложением Sonic Sleep Coach, созданным доктором философии Дэниелом Гартенбергом. Национальные институты здравоохранения присудили ему гранты на исследование сна в общей сложности на сумму более миллиона долларов. Sonic Sleep Coach через микрофон смартфона следит за вашим дыханием во время сна и таким образом определяет, когда именно вы находитесь в фазе медленных волн, а когда в REM-фазе. Когда вы уже спите, приложение издает особые звуки, часть из которых способствует погружению в стадию быстрых движений глаз, а другая – в фазу глубокого сна. В результате качество сна значительно улучшается. Кстати, Sonic Sleep Coach улавливает посторонние шумы, начинает производить звук определенных тонов, чтобы перекрыть, например, шум с улицы и не позволить ему разбудить вас. Это приложение я использую, когда путешествую на машине, а иногда и дома. Сон можно и нужно совершенствовать. Избавьтесь от вредного воздействия синего света. Тому, кто хочет выспаться, не стоит пить кофе перед сном. Однако существует и другой фактор, способный оказать на организм, готовящийся к ночному восстановлению сил, еще более пагубное влияние. Речь идет о синем и белом свете, который часто освещает наши дома и квартиры поздним вечером. Для любого из нас это самый настоящий криптонит, и вредит он сразу в нескольких аспектах. Синий свет присутствует везде. Неопасное для здоровья количество мы получаем от Солнца но также ежедневно подвергаемся влиянию избыточных порций такого излучения, потому что нас окружают светодиоды, используемые в энергосберегающих лампах, экранах телевизоров, планшетов, компьютеров и смартфонов. У синего света короткие волны. Он производит больше энергии, чем длинноволновое излучение. Например, красный свет. Уверен, что многие из вас уже слышали о свойствах синего света, но не придали этому значения так как не подозревали, что он может стать весьма существенным препятствием на пути к обретению сверхчеловеческих способностей. Доказательства пагубного воздействия подобного излучения на работу организма очень весомы, а перевести его из разряда серьезных ежедневных угроз в категорию незначительных вредных факторов не составит труда. В течение дня такое излучение может приносить пользу. Под его влиянием вы просыпаетесь, становитесь более внимательным и собранным, иногда даже настроение улучшается. Есть специальные очки и панели, испускающие белый или синий свет и применяемые для лечения болезней и корректировки различных состояний, в том числе сезонного аффективного расстройства, САР, синдрома смены часовых поясов и ПМС. Проблема в том, что относительно недавно появившиеся способы и технологии искусственного освещения – такие как светодиоды и компактные люминесцентные лампы, не испускают большую часть инфракрасного, красного и фиолетового света, неотъемлемой части солнечных лучей. В результате возникает настолько интенсивное синее освещение, с которым глаза, мозг и организм в целом никогда не смогут подружиться, потому что природой ничего подобного задумано не было. Такое излучение можно назвать суррогатным, Оно причиняет организму не меньше вреда, чем «джанк-фуд». «Джанк-фуд» буквально переводится как «еда-мусор» или «мусорная еда». Имеется в виду пища, вредная для здоровья. Мы подвергаемся влиянию суррогатного света не только днем, но и вечером, когда пользуемся мобильным телефоном, компьютером или смотрим телевизор. Синий свет в вечернее время мешает мозгу настроиться на полноценный сон. Под воздействием такого излучения понижается выработка мелатонина, гормона, настраивающего мозг на сон, и отчасти по этой причине сбиваются циркадные ритмы. А в результате организм думает, что ночь теперь не наступит никогда. Мелатонин синтезируется шишковидной железой, частью мозга размером с горошину, и обычно его выработка начинается за пару часов до отхода ко сну. Однако под воздействием синего света данный процесс может нарушиться, происходит стимуляция фоторецепторов, а именно внутренних светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки IPRGC. Это своеобразные датчики, посылающие сигнал биологическим циркадным часам, чтобы организм понимал, когда пора засыпать, а когда пробуждаться. И в ходе упомянутого процесса участвует не только мелатонин. Если вечером ваши фоторецепторы подвергнутся влиянию суррогатного света, то ночью погрузиться в сон будет труднее, чем обычно. По результатам исследования, проведенного в 2014 году, люди, которые перед сном читали текст с устройств с подсвеченными экранами, засыпали дольше, пребывали в фазе глубокого сна меньший промежуток времени и просыпались среди ночи чаще, нежели те, кто до отхода ко сну читал бумажную книгу. По утверждению ученых, количество синего излучения, воздействующего на нас по вечерам, можно считать одним из факторов, ускоряющих старение. Чтобы минимизировать влияние суррогатного света, митохондриям требуется больше энергии, чем обычно. Если эти органеллы в клетках глаз перегружены, подобный стресс распространяется и на все остальные митохондрии. В результате нарушается метаболизм. В разных частях тела развивается воспаление и повышается риск стать жертвой одного из четырех убийц. Специалисты обнаружили, что у взрослых, во время ужина находившихся рядом с источником синего света, возрастал уровень глюкозы в крови. Замедлялся метаболизм и повышалась инсулинорезистентность по сравнению с теми, кто вечером принимал пищу при слабом освещении. Советую по вечерам зажигать на кухне свечи или хотя бы, как сделал я, купить устройство, позволяющее регулировать яркость ламп. В конечном счете, такое вложение окажется гораздо более правильным и приятным, чем те деньги и силы, которые придется потратить на лечение, если вы заболеете сахарным диабетом. Кроме того, оказывается, что у людей в вечернее время, подвергающиеся ощутимому воздействию синего света, возрастает риск заболеть раком груди или простаты, по сравнению с теми, кто попадает под такое излучение редко и ненадолго. По результатам исследований, вероятность развития онкологического заболевания возрастает из-за нарушения циркадных ритмов. Кроме того, ряд специалистов считает, что с влиянием синего света может быть связано увеличение веса и ухудшение обмена веществ, а подобные нарушения относятся к числу весьма существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. По утверждению ученых, суррогатный свет может послужить причиной макулярной дегенерации, то есть поражения сетчатки, нередко чреватого потери зрения. Среди людей старше 60 лет зрение ощутимо снижается у более чем 11 миллионов человек, и к таковым относится, например, мой отец. Так что к возрастному ухудшению зрения я не могу оставаться равнодушным. Те, кто, как и я, планирует прожить 180 лет и даже дольше, наверняка хотят, чтобы и глаза всегда были способны видеть максимально отчетливо. По моим прогнозам, через несколько десятилетий макулярное поражение сетчатки будет наблюдаться уже у более чем 100 миллионов человек. Если вы не хотите стать одним из них, постарайтесь как можно реже подвергать организм воздействию синего света. Это очень важно. На данный момент известно, что макулярная дегенерация возникает из-за нарушения в работе митохондрий и процессе свертывания крови. Чтобы глаза были в полном порядке, Применяйте все мои биохакерские секреты, имеющие отношение к функционированию митохондрий, и следите за тем, чтобы ваша кровь не становилась слишком густой. Вам полезны БАДы, обладающие противовоспалительным эффектом, например, масло криля, рыбья икра и рыбий жир. Он, кстати, из данного перечня наименее эффективен. Я принимаю эти добавки вместе со средством компании Bulletproof, формулу которого составил сам. Оно помогает глазам сохранять работоспособность на должном уровне. Кроме того, время от времени я стараюсь выполнять все рекомендации из списка, приведенного далее. Недавно посетил одного из ведущих офтальмологов. И после осмотра он озвучил очень приятные для меня итоги. «Дэйв, в ваши 46 лет глаза у людей начинают работать совсем не так, как хотелось бы. Но у вас острота зрения обоих глаз 610 на 460» и вы легко можете прочитать самую нижнюю строчку проверочной таблицы. Автор с расстояния 610 см видит то, что человек с нормальным зрением видит с расстояния 460 см. Думаю, таких впечатляющих результатов вам удалось добиться благодаря специальным очкам. Речь идет об очках TrueDark, блокирующих половину излучения синего спектра, примечание автора, диете и биологически активным добавкам. Вот так-то. Даже если вы не боитесь слепоты, одного из частых последствий старения, все равно постарайтесь существенно ослабить влияние опасного воздействия синего света. Сделайте важный шаг навстречу долголетию. Вот что я рекомендую. На некоторое время выключайте не самые нужные электрические приборы, находящиеся в спальне, либо прикрывайте их световые индикаторы. Осмотрите помещение, где собираетесь спать. Устройство со светодиодами можно или выключить, или частично заклеить, чтобы яркое излучение не помешало полноценному восстановлению организма. Планируя остановиться в отеле, я беру с собой специальные наклейки темного цвета, а иногда изоленту, чтобы с их помощью на всю ночь заблокировать яркое излучение вездесущих светодиодов, встроенных и в телевизоры, и в кондиционеры, и в будильники. Не пожалейте денег на очень плотные шторы. Поверьте, это в высшей степени полезный элемент интерьера. Полностью затемненная комната – один из главных секретов здорового сна. Но учтите, что даже при наличии плотной ткани, закрывающей окна, в помещении все равно может проникнуть немного света, например, по периметру штор. Купите застежки велкра и закрепите боковые стороны штор или установите над кроватью балдахин. Можно приклеить на окна обыкновенную фольгу наверное, подобный декор будет выглядеть не очень стильно, но, по моему мнению, здоровый сон гораздо важнее, чем красивое убранство. Если вам придется обратиться в компанию по монтажу и оформлению окон, выразите свои пожелания примерно следующим образом. Нужно установить плотные шторы так, чтобы нигде не проникал даже малейший луч света. Купите лампы, испускающие янтарный или красный свет, и по вечерам включайте их. У меня над кроватью, например, красные светодиоды, Либо установите регулятор яркости для имеющихся у вас ламп и пользуйтесь ими в вечерние часы. Яркие белые светодиоды и компактные люминесцентные лампы можете выбросить. Хотя они и потребляют немного энергии, количество излучаемого ими синего света в 5 раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных ламп. Кроме того, излучение люминесцентных и ярких белых светодиодных ламп способствует нарушению метаболизма и повышению риска развития макулярной дегенерации. Носите очки, способствующие улучшению сна. Я приобрел такие в далеком 2008 году. Выглядели они по-дурацки, но зато не пропускали суррогатного синего света. В первый раз я надел их во время конференции по вопросам технологий и, признаться, чувствовал себя чудаковатым ботаником. Между тем, мозг явно наслаждался новыми ощущениями, поэтому в итоге я ничуть не пожалел о странноватой обновке. Самое смешное, что благодаря неказистым желтым очкам я оказался в центре внимания и в конце конференции получил примерно в 10 раз больше визитных карточек, чем обычно. Учитывая все, что на данный момент известно о синем свете, можно утверждать, что утром и днем такие очки носить не нужно. Без волн света синего спектра организм не способен различить, когда начинается и заканчивается дневное время. Приняв всю эту информацию во внимание, я решил основать компанию, которая стала производить очки TrueDark, блокирующие свет определенной части синего спектра. Я был твердо убежден в том, что нашел отличное решение для людей, желающих ослабить его вредное влияние. Наилучшего результата можно добиться благодаря очкам с янтарными линзами – Я часто ношу именно такие. Если же вы не хотите, чтобы кто-то догадался о вашем стремлении стать сверхчеловеком, купите Трударк с невидимыми линзами. Они и синий свет частично не пропускают, и ненужных подозрений не вызовут. Есть и другая запатентованная модель – очки, блокирующие существенную часть излучения синего спектра. Их я на некоторое время надеваю перед сном, благодаря чему организм пребывает в фазе глубокого сна столько, сколько нужно для сохранения крепкого здоровья. В iPhone и iPad используйте функцию Night Shift, причем лучше всего включить ее на весь день. Конечно, было бы неплохо незадолго до отхода ко сну откладывать в сторону все смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочие подобные устройства. Однако для нас, живущих в цифровую эпоху, это не самый подходящий и удобный вариант. Хорошо, что Apple в своих гаджетах дает пользователю возможность изменить цвета экрана на более теплые. Довольно интересный и эффективный биохакерский прием. Нужные настройки Night Shift можно выполнить буквально за минуту. Проведите пальцем по дисплею снизу вверх и нажмите на появившуюся иконку Night Shift, чтобы этот режим включился или выключился. Далее зайдите в настройки, выберите экран и яркость и откройте Night Shift. Теперь установите время, в течение которого будет действовать упомянутая функция, например, с вечера до рассвета. Или измените цвета экрана на более теплые. Установите приложения, способные фильтровать световое излучение экранов. На любом компьютере и в любом смартфоне на платформе Android с помощью приложения типа F.LUX или IRIS можно регулировать цвета дисплея таким образом, чтобы они становились теплее или холоднее в зависимости от времени суток. За два часа до отхода ко сну завершайте использование всех устройств с подсвечиваемым экраном. Обстоятельства не всегда позволяют следовать такому совету, но все же постарайтесь сделать это. В данном случае я не могу служить примером для подражания, потому что, например, текст аудиокниги, которую вы сейчас слушаете, я писал в основном по ночам. Принимайте добавки с каротиноидами. Благодаря совокупному действию лютеина, зиоксантина и астоксантина – Обеспечивается полноценная защита сетчатки и уменьшается интенсивность окислительного стресса, вызываемого синим светом. Зачастую все три каротиноида содержатся в БАДах, улучшающих работу органов зрения, например, в Bulletproof Eye Armor, продукте моей компании. До полудня ваш организм должен подвергаться воздействию наиболее полезного светового излучения. Старайтесь ежедневно на протяжении 15-20 минут находиться под прямыми лучами солнца, чтобы скомпенсировать пагубное влияние искусственного света. Дневное светило можно заменить яркой галогенной лампой мощностью 300 Вт. Этот простой способ позволяет в краткосрочной перспективе придать организму сил и улучшить работу мозга, а в долгосрочной – замедлить старение. Итак, суррогатный свет отрицательно сказывается не только на качестве сна – Он нарушает функционирование митохондрий и вызывает воспаление, а следовательно, вынуждает ваш организм стремительно стареть. Однако существуют разновидности терапии, в рамках которой применяется полезное световое излучение. Благодаря такому лечению можно предотвратить возникновение упомянутых проблем и даже обратить вспять течение ряда угрожающих здоровью процессов, вызванных воздействием суррогатного света. В общем, скорость вашего продвижения по дороге к долголетию зависит от того, какими источниками света вы собираетесь озарять себе путь. Резюме. Хотите замедлить процесс непрерывного старения и умирания организма? Воспользуйтесь моими советами. Чтобы ежедневно получать максимально точную информацию о том, удается ли вашему организму восстановить силы во время сна – скачайте соответствующее приложение, которое вам больше всего подходит, или купите трекер. Самое эффективное приложение, на мой взгляд, Sonic Sleep Coach. Если ищете хороший трекер сна, настоятельно советую Oura Ring. Если утром вы чувствуете, что не выспались, отдайте в этот день предпочтение занятиям, способствующим быстрому расслаблению и восстановлению тела. Например, вместо физических упражнений со штангой и гантелями лучше выбрать сеанс йоги улучшайте гигиену сна. Позаботьтесь о том, чтобы в спальне было прохладно, около 20 градусов. Повесьте на окна плотные шторы. Ложитесь спать всегда в одно и то же время, превратив подготовку ко сну в некий ритуал. Организм вскоре привыкнет к новым правилам и научится быстро настраиваться на полноценное восстановление сил. По вечерам любыми доступными способами уменьшайте количество света синего спектра. Используйте регуляторы яркости, красные светодиоды и специальные очки, не пропускающие суррогатный свет.